— отвечал один из послов Ромул, — ты все равно не имел бы права на область. По римскому праву землею владеют мужчины, а не женщины. Я живу по гунскому праву, допускающему к управлению и женщин, но я еще не кончил. Вы выдадите мне всех перебежчиков. По моему счету их сто тринадцать человек. Вы заплатите пять тысяч фунтов золота, доставите мне тысячу заложников сенаторского сана, строите стены Византии, Рима и Равенны, и будете сидеть тихо. Пока я, как только в германских лесах стаит снег, покорю всю страну, от Понта до Британского моря и от столбов геркулесовых дворот Адрианополя. Если же вы не исполните в точности всего, что я сказал, горе Риму и Византии, вы теперь одни. Не надейтесь, как три года тому назад навязд готов, у них между усобие им не до вас. Но если бы победитель из трех воюющих друг с другом братьев и вздумал подать вам помощь, знайте, Гейзерих со своими вандалами — И слебы, аланы, франки и аллеманы, и все, находящиеся под моею властью народы, мгновенно сотрут вас всех с лица земли. Он остановился, наслаждаясь смущением римлян. Кругом царило глубокое, боязливое молчание. Наконец Ритер не выдержал и тихо, едва слышно произнес — А когда ты все это возьмешь у нас, что же оставишь ты нам, души ваши? быстро отвечала Тила, а время оставлю вашему первосвященнику, дорогую ему гробницу еврейского рыбака? Всем же вам. ваших матерей ваши жены сестры и дочери также останутся при вас до тех пор пока какая нибудь из них не приглянется мне тише ты храбрый примут ни слова ни вздоха вы должны исполнить все Чего бы я ни требовал, так беспомощно и бессильно лежите вы у моих ног. Вы не можете противиться даже в случае, если бы у вас на это хватило мужества. Ступайте. Отпускаю вас. Сегодня отила. Меч Бога войны отомстил Риму за все народы в течение веков, угнетаемые им. Глава шестнадцатая Эдико отвел связанного Вигилия в одну из многочисленных деревянных башен, служивших темницами. Затем он догнал послов, медленно и угрюмо направлявшихся к своим жилищам. Увидав его, Максимен остановился. Германец с упреком сказал он. — Сегодня ты смешал с грязью Римскую империю. Это сделал не я и не Атилла. — А ваш император, — отвечала Дико, и я служил лишь орудием. — Да, — мрачно вмешался прииск, — но я видел, насколько это было тебе приятно. — И к чему тебе наше унижение? Ведь ты не гун. — Откуда же у тебя такая ненависть к нам? — продолжал Максим.